Со звоном летели в стороны поленья, снова и снова поднимался топор, и, ускоряясь, падал, росла горка дров. Его отвлек посторонний звук. Он выпрямился, утирая под солба, и посмотрел в сторону улицы. В распахнутой калитке стояла, замерев на мгновение, незнакомая женщина, среднего роста, худощавая, волосы черные, гладкие, светлый плащ, кофейная сумка. Поглядела на него с недоумением, сдвинула брови, решительно пошла к крыльцу. Простучала твердыми каблучками по дорожке, по ступенькам крыльца потянулась к ручке двери. «А вы к кому?» — спросил Саврасов. «К больной. Я районный врач». «А больной там нет». «То есть как нет?» «Что, неужели скорая?» На её лице появилась искренняя тревога. Надо же было мне сразу сообщить, она ведь не транспортабельна. "Да вы успокойтесь", соврасова улыбнулся. Ему как-то вдруг понравилась эта женщина. Тревога сразу изменила ее лицо, на мгновение сквозь профессиональную строгости и деловитость проглянуло совсем детское волнение. "Не волнуйтесь, она где-то здесь, у дома". "Да как же вы" Кто разрешил? Она тяжелая, ей нужен покой. Это я разрешил, коллега. Коллега? Вы что, тоже врач? А почему я вас не знаю? Саврасов понял, что пора представиться по-настоящему. Перечислил свои титулы, объяснил, что больная ему приходится близкой родственницей, что он пользует ее достаточно давно, а поэтому счел возможным отменить постельный режим обороны. Тем более, что в состоянии больной произошли изменения к лучшему, благодаря своевременным мерам лечения. Однако доктор шу его титулы не успокоили. Более того, почему-то настроили враждебно. «Простите», — протянула она, — «уж не тот ли вы доктор Саврасов, о котором была статья в медицинской газете с год тому назад?» «Вы имеете в виду статью «Знахарство в степени»?» Тот самый, знахарь и шарлатан, только осмелись сообщить, высокочтимый автор статьи своих безнадежных больных выписывает из клиники, чтобы не портили благополучную статистику, а ваш покорный слуга и их же с ним их принимают и лечат, и спасая многих. Кого не успел угробить высокочтимый? Он помрачнел и вздохнул. Впрочем, что я на вас напустился». И посерьезнее спецы на всякий случай опасаются, коллега. Она совсем не была убеждена его горячностью, но тут появилась тетка. «Тамарочка! Докторша моя уважаемая! Да что ты такая сердитая, что надулась ровно мышь на крупу! Это же Толик, Анатолий Максимович, сынок мой разлюбезный!» Да ты на него только глянь, это же золото чистое, такой из себя видный весь холостой. Видно, тетку совсем отпустила, и она резвилась вовсю. Самое это было у любимое занятие — сватать кого-нибудь. Шутя, шутя, сама зорко это глазом хитрым поглядывает. Может, и всерьез получится. Саврасу строго нахмурился. «Глафира Алексеевна, матушка, ну-ка, хватит прыгать. Отправляйся немедленно в постель. Пора очередной сеанс проводить». Он повернулся к докторше. «Можете присутствовать, Тамара Васильевна?» Автоматически отозвалась та. «Тамара Васильевна, только не вмешиваться и не отвлекать вопросами. по ходу буду комментировать. В пределах возможного». Глафира Алексеевна прошла в избу, А он, пропускает Тамару вперед, объяснил в полголоса. У больной имелось новообразование в подкорковой части левого полушария. К счастью, на ранней стадии, без метастазов. Разрушено психокинетическим воздействием. В основном за счет наложенных интерферирующих колебаний. Сейчас будет проведен третий сеанс. Удаление остаточных продуктов разрушения – из системы организма. Собственно, без этого можно обойтись. Но я хорошо знаю пациентку, ей это не повредит, а выздоровление ускорит. На последующих стадиях лечения показаны общеукрепляющие средства, свежий воздух, возрастающая подвижность, со среды гимнастика через 10 дней на работу. Вот именно, матушка! Это, он сказал уже прямо тетке, которая укладывалась на своей кровати, скрипя панцирной сеткой. На работу нечего бездельничать, голову всякими глупостями забивать. Лучше подумай, не сменить ли тебе работу. Хватит уж телефонной барышне сидеть. Иди лучше нянечкой в больницу или в детский садик, и людям пользуйся, и тебе работа нужная. Будешь о других заботиться, себя жалеть некогда станет. А это сейчас наиважнейшее. Давай на живот перевернись. Ему было бы удобнее работать со стороны груди, но он понимал, что при посторонней тетка будет больше стесняться его. Произвожу инспекцию зоны воздействия. Он закрыл глаза, сосредоточился. Докторша мешала. Коллега, прошу отвернуться чуть в сторону. Смотреть только искоса. Лучше боковым зрением, ни в коем случае не на меня. Накладываю кисти... Расслабляю мышцы, сосредоточиваюсь. Делайте, как я. Пальцы не давить, держать свободно, ловить колебания обследуемого органа, ощущая характерный ритм регенерации нервной ткани. Норма. Вопросы? Вы сказали, регенерация нервной ткани. Вот именно. Это у высокочтимых... Нервы не регенерируют. Они могут только выматывать людям нервы. Но это так образ. А в общем, при правильном воздействии регенерация идет. К сожалению, пока только на поврежденных участках, как обычное заживление без рубцов. Такое ведь вы уже видели. Ничего, еще доберемся и до нормально состарившихся нервов. Попробуем заставить их восстанавливаться. Так, пошли дальше. Сейчас сводим до минимума адреналин. Это просто. Обычное мысленное внушение полного спокойствия, безопасности, снятия возбуждения. Сосуды мозга хорошо раскрыты. А теперь сложнее. Резко повысить частоту и интенсивность сокращения сердца. И без адреналина, чисто механическими резонансами. Левую руку на грудную клетку... Подключаю свое сердце в режиме водителя, ищу собственную частоту пациента, подстраиваюсь, повышая амплитуду. В его голосе появилась напряженность, участилось дыхание, он говорил, меньше, резко и отрывист. Промывка большим напором, импульсами. Но осторожно, ловить меру сердца Тань свежая, не допускать прорыва сосудов. Отключить часть внимания на фильтры. Руки на поясницу, печень, почки. Переставильчику, принудительно усилить. Можно снижать интенсивность промывки постепенно, плавно, резко опасно. Для индуктора тоже. Теперь минут 20 держать стабильный режим фильтров. Это уже просто. Я чуть передохну, а потом можно спрашивать. Ну, что же вы не спрашиваете? Он покосился на Тамару. Та исправно отводила взгляд, напряженные руки держала почти правильно, но губы ее были скептически поджаты. Собрастов отвернулся и потихоньку вздохнул. До конца режима он просидел молча. Потом, плавно отключив внушение, снял руки, встал, отошел к дивану. Хотелось присесть и расслабиться, но раздражало недоверчивое лицо докторши и чем-то беспокоило. «Тамара Васильевна, вы не могли бы подойти к окну? Мне нужен свет. Что-то мне ваше лицо не нравится». «А это вовсе не обязательно. Не валяйте, дурака». «Я врач. Глаза выше. Теперь влево. Вниз. Вправо. Закройте. Так.» Он отвернулся к окну. Потер лоб руками, снимая напряженность. «Послушайте, коллега. У вас начальная стадия нефрита. Возможно, вы еще ничего не чувствуете и потому мне не верите». Месяца через два появится боль в области поясницы. Около года вам понадобится, чтобы понять, что это не радикулит. Потом вас начнут лечить. Когда диета наскучит, приезжайте ко мне. Надеюсь, еще смогу помочь. Вот мои координаты. Он протянул визитную карточку. Уже, ответил Тамара, не беря карточки, уже есть боли. Есть правильный диагноз, есть лечение. Без шаманских штучек. Саврасов поднял взгляд, внимательно усмотрелся в ее лицо. Да, действительно, это ведь просто загар. Верно, гораздо более поздняя стадия. Но даже сейчас правильный диагноз сделает честь любому врачу. Диагноз ставила машина. Да ну, чаю Чаеве? В Глебове. Там терминал. на это пока. Скоро будет и у нас. Будет. Когда вам выделят канал связи. Это только вопрос времени. Ну ладно, не в том дело. От того, что есть рентген, мы не перестали по старинке выслушивать пациента и выстукивать Так что и при самой совершенной технике нам, знахарям, работы хватит. И не только в диагностике. Что бы вы делали классическими методами с моей теткой? скрыли черепную коробку. Но Тамара не сдавалась. И все же ваши методы абсолютно ненаучны. Это голая эмпирика. Вы знаете, что делать, но не знаете, как и почему это помогает. Фактически, вы просто экспериментируете на людях. Тамара Васильевна, коллега. Не надо повторять чужих глупостей. Разница между умным человеком и дураком в том, что дурак повторяет чужие глупости, а умный придумывает свои. Шутка. А всерьез? Да, многого мы не знаем. Может быть, самого важного как. Но отлично знаем, что и почему. Вы, кстати, тоже частенько так поступаете. Знаете, что сделать, чтобы скатиться на санках с горы? Знаете, почему это получается? Потому что Земля притягивает. А вот как она это делает? Такие примеры можно приводить бесконечно. Да, я действительно не знаю, как ловлю колебания органов. Вызываю наведенные, кстати, именно к этому сводится вся активная психокинетика. Я лечу, понимаете, лечу людей. Да я на голову стану, если это поможет больному. Саврасов разгорячился, у него сошлись брови, скулы горели. Что это ты, Анатолий Максимович, разбушевался? Это Тамара, что ли, твои методы хает да утесняет? Ты на них, на утеснителей гневайся, а на Тамарочку нашу нечего, она у нас золото вмешалась в разговор тетка. Саврасов с удивлением повернулся к ней. «Это еще что? Ты почему не спишь? Ну, как дитя малое, глаз да глаз за тобой нужен. Ну-ка!» Он властно протянул руки, опустил их на лоб больной. «Спать?» Тетка пыталась сопротивляться, совсем ей не хотелось сейчас спать. Чувствовала она себя бодрой и прекрасно, а тут тем более состоялось интересное знакомство. Надолго она не выдержала, веки опустились, руки расслабились, легли свободно, голова чуть откинулась на подушке влево. Она спала. Савраса вернулся на диван. «Хорошо бы сейчас самому лечь. Нужна релаксация. Но здесь это докторша. Молодец, в общем-то, медицина должна быть консервативной, все-таки имеешь дело с людьми». Наверное, всему виной недостаток современной, объективной, строго научной информации. Ну, спокойней, спокойней, Саврасов. 15 секунд полного расслабления. Тихо. Отключить мысли, не думать. А если он прав? Ведь было уже со многими вещами так. Кричат бред, реникса, идеализм, а потом оказывается, что это настоящее. Так хочется, чтобы он был прав, чтобы можно было действительно вылечиться, чтобы исчезла постоянная, но еще больше поясница, чтобы почувствовать себя человеком не хуже других обыкновенной здоровой женщины. Саврасов вздрогнул и открыл глаза. Тамара сидела, отвернувшись к окну. Лицо ее с прорезавшимися носогубными складками сжатыми губами Было постаревшим и печальным. «Я ее услышал», — подумал Саврасов. «Великолепно услышал. Усталый, несобранный, без настройки. Она работает точно на моей волне, и, кажется, она меня тоже слышала, только не понимала. Ведь это я вспомнил Ирениксу и идеализм. Проверим». Она сидела по-прежнему неподвижно, но вот лицо ее разгладилось, в нем появилась надежда, по губам скользнула улыбка. «Все они, Мон Лизы!» — усмехнулся про себя Саврасов. «Ну что ж, я мало знаю об этом, и действительно глупо обличать и цеплять ярлыки, не разобравшись в сути, и ведь так хочется, чтобы все это было правдой». чтобы можно было пройти несколько сеансов у специалистов, и ты снова человек, без диеты, режима, без болей, без хирурга на горизонте. Все правда, все можно. Ну что ж, когда я себя совсем уговорю, ждите в гости, вернее в пациенты. Вдруг заявлюсь, как снег на голову, в какой-нибудь пятницу прямо в клинику в Марьину рощу. а пока прощайте. И знаете, я очень рада за Глаферу Алексеевну. Просто от сердца отлегло. Я ведь видела, куда идет, а сделать ничего не могла. Она улыбнулась и пошла к выходу. Саврасов проводил ее до калитки. Однажды поймал сигнал, он уже чувствовал его постоянно. Это его волновало, он ощущал растущий интерес к этой женщине, В остальном, кстати, вполне ординарной. Ему не хотелось, чтобы она уходила. И ничего не стоило задержать ее, но он не стал прибегать к внушению. Никогда этого не делал после того единственного раза, когда утром на него взглянули такие чужие, такие холодные, брезгливые глаза. Но она вернулась сама, остановилась в трех шагах и сказала. «Знаете... Я вдруг подумала вот что. Любое новое лечебное явление порождает, как правило, новые знания о человеке и новую профилактику. Конечно, я простой участковый врач. Мое дело уметь писать КВПД, ОРЗ и 26 рецептов неразборчивой латынью. Да вот хочется быть не только участковым, но и просто врачом. А врач, чтобы вы знали... Это прежде всего профилактик. Так скажите мне практику, что дает ваше шаманство нового в области профилактики? Хм, вопрос сложнее, чем может показаться с первого взгляда. Всерьез говорить на эту тему 5 минут мало. Я тороплюсь сейчас. Может, вы бы проводили меня? Если, конечно, простите. Она вдруг покраснела. «С превеликим удовольствием!» Очень серьезно ответил Саврасов. «Только надену пиджак». Они шли по дорожке вдоль берега. Красный шар солнца, медленно сваливаясь к закату, подсветил небо, и оно всей своей нежной перламутровой красотой отразилось в реке. Саврасов замедлил шаг, Ему захотелось постоять немного над водой, гладкой блестящей, будто внутренней поверхностью раковины. Но он вспомнил, что Тамара торопится, и ускорил шаг. «Понимаете, — продолжил он прерванный разговор, — когда сложилось достаточно полное представление об организме как комплексе колебательных систем, невольно возникло сравнение с радиоаппаратом. И как-то меня поразила одна мысль, и сейчас еще не дает покоя. Попов. Понимаете, вот он первый раз включил свой приемник. Сначала ничего. Это ведь не паровая машина, ничего не крутится, не качается. Но вот, наконец, звонок. Где-то прошла гроза. Для него это была победа. А теперь поставим на его место современного радиста. Он выходит в эфир, нетерпеливо гонит стрелку вдоль шкалы, и ничего, кроме тресков и шорохов, полное одиночество, понимаете? Нет. При тут ваша психокинетика? И профилактика. Человек тоже в определенном смысле радиостанция, Очень сложные, сотни, если не тысячи взаимодействующих колебательных контур Сплошной поток сигналов, шумов, наводок извне. И такой же непрерывный поток сигналов от него во внешний мир. Теперь кто корреспонденты, собеседники? Конечно, солнце, земля, грозы, трамваи и троллейбусы с искрящими токосъемниками. на главные люди. Чем больше людей... Чем оживленнее работает станция, больше контактов, интенсивнее обмен информацией, энергией. И, конечно, наибольшая активность на своей волне, на волне общей с близкими людьми, родственниками, друзьями, женой, детьми. Допустим, человек заболевает, нарушаются нормальные ритмы работы каких-то органов, сбивается настройка, возникает биение. Но близких людей продолжают поступать сигналы на своей волне, Они накладывают извне правильные ритмы, помогают удержать или восстановить настройку. Чем больше вокруг нас, по-настоящему близких людей, тем успешнее идет подрегулировка, восстановление нормы. А когда человек одинок, ему намного труднее сохранить стабильность ритмов. Он подвержен частым сбоям настроения, ухудшается информационный энергетический обмен, а за ним летит к черту и обмен веществ. Создаются условия для прогрессирующих заболеваний. Отсюда вытекает смысл профилактики. Постоянное активное общение с подлинно близкими людьми. Здоровая семья, настоящие друзья, благожелательные отношения на работе. Вот профилактика. И все? Так просто? Разочарованно протянула Тамара. Даже банально? А что поделаешь? Ведь банальные истины житейского плана выковывались веками чисто эмпирически, без обоснования и осмысления. Это правильно, потому что много раз давало положительный результат. Вот стандартный путь возникновения банальной истины. Человек не должен быть одиноким, нельзя расставаться с близкими. Мы нужны им, а не нам. Есть какой-то печальный парадокс в том, что, стал взрослыми, мы покидаем своих родителей. Биологически тут все на месте. Когда дети выросли, родители уже не нужны. Сами по себе они ценности не представляют. продление рода обеспечено. Пусть себе помирают. Постоянное омоложение популяции, быстрая смена поколений. Все способствует ускорению эволюции, повышает приспособляемость вида. Но мы уже не просто биологические объекты, мы люди. Разум и социальный характер популяции Homo sapiens резко меняет шкалу ценностей. Мы теперь сохраняем свой вид не за счет биологической эволюции, а за счет социального и научно-технического прогресса. В этих условиях большое число здоровых людей со значительным жизненным опытом становится выгодным для популяции независимо от того, произяв потомства или еще нет послушайте анатолий максимович но ведь это все самая обыкновенная мораль только загораженные учеными словами а вы чего хотели мораль это эмпирические правила оптимального поведения человека в обществе а под ними всегда железный фундамент биологической социальной экономической необходимости И если научные выводы начинают противоречить морали, не спешите пересматривать мораль. Лучше проверить выкладки. Какой у нас странный разговор. Потому что необычный. Разговор о самом важном, общем, очень нужный, как генеральная уборка, помогает все расставить по своим местам. Вы понимаете, А то я так смутно, нечетко говорю. Я вас очень хорошо понимаю. Мне легко вас понимать. Мы работаем на одной волне. Это значит, мы могли бы стать близкими друзьями? Да. Но вы уезжаете. Вы приедете ко мне лечиться. В Марьину Рощу, в клинику, в пятницу с десяти утра. Вы уже говорили. Не говорил, передавал. Вы приняли. Кстати, подумайте о переквалификации. Не знаю, сможете ли вы активно лечить, но чутье у вас есть. Карьера шамана-диагноста вам обеспечена. Я приеду. И подумаю. До встреч И простите, что внес вашу душу смятенье. Прощаю. И благодарна за это и еще он вдруг поймал себя на том что затягивает прощание нет ничего все замолк улыбнулся резко махнул рукой и сбежал на следующий вечер саврасов уехал в москву больше оставаться в чаеве он не мог Завтра наступит новая рабочая неделя, клиника, обходы, дежурство, амбулаторный прием по пятницам, ночные вызовы без неотложки, заполненный насыщенной жизнью умелого и известного врача, особо модного, потому как недавно опального, и все же, несмотря на прекращенную опалу и непрестанные интриги, нужного людям... Такая жизнь облегчает одиночество, не оставляет на него времени. Мысль его снова обратилась к Чаеву. В общем, все здесь осталось в порядке. Тетка через месяц будет практически здорова и надолго, года на три. Особенно если пойдет в нянечки. Да и Ольге он строго-настрого приказал забегать каждый день, заботиться, помогать. Завтра вечером надо позвонить Татьяне в Ташкент, отругать, чтоб чаще писала. Конечно, письма это не то, но и риторически настроя не передают. А сам, сам, когда писал последний раз, когда приезжал просто так, не по вызову. Вон как красиво проповедовал о пользе морали, распинался, что нельзя расставаться с близкими, оставлять их в одиночестве. А что же сам? Почему должна мама не заботиться безалаберная Ольга? Ей самой нужна забота. Вон сердце уже уходило, как баба старая. Конечно, он ее малость подлатал, на первое время привчает, но это халтура. Ей нужен настоящий курс лечения, и девчонку запустила балда. Может быть, хватит уже? Хватит Москвы. напряженности, интриг, дрязг, дискуссий. Уехать в Чаево, поселиться у тетки, работать в больнице, есть и здесь больные, учить молодых. Тамару вот, славная она. Впрочем, Тамара не проблема. Ее-то и в Москву выписать можно, если что, заладится. А вот тетка... Уехать и бросить дело... Не довезти, угробят. А пала кончилась, но так недавно, что ее и возродить можно. Нет, ни за что нельзя уезжать. Плохо было на душе у Саврасова. Он попросил у соседа сигарету и спички, вышел в тамбур, закурил и прижался лбом к холодному стеклу. Снаружи неслась зябкая сырая ночь, Иссеченные косым осенним дождем. В раме подрагивала вода. На стрелках она выплескивалась И неровной струйкой сбегала по грязной двери.